«Ну, хоть змей тут нету». И я решила вот как поступить. Стану кричать и звать на помощь каждые пять минут или около такого интервала. Уж как угадаю. Позвала еще раз, а в ответ мне только насмешкой эха моего же голоса до да ветер, до да капли пещерной воды, до да писк летучих мышей. Чтобы время отмерять, я цифры подряд называла. Так ум занят. Так у меня хоть какая-то цель есть и способ ее достичь. Только насчитала я немного. Тело мое ощутимо глубже проскользнуло, и с паникой в груди я поняла, что мох, который прежде меня держал тугой прокладкой, отрывается от камней. Я поискала взглядом, за что бы уцепиться. Сломана у меня там рука или нет, но пальцы нащупали одни только скользкие и гладкие поверхности скалы. Я проваливалась. Все дело лишь во времени. Еще рывок вниз, по правой локоть в дыру ушла. Этот масол мой ненадолго меня задержал, но я все равно чувствовала, что мох под ним рвется. Клин. Вот что мне нужно. Забить что-нибудь в дыру, чтобы пробка я сидела ту же, Или длинная палка под руку просунуть. Я стала озираться, не найдется ли чего подходящего. Те несколько палок были коротковаты, да и не выдержали бы моего веса. Дотянуться бы до синей рубашки, как раз ею хорошо бы дыру законопатить. Пытаясь зацепить эту рубашку, я даже одну палку сломала. Только второй смогла подтащить так, чтобы пальцами дотянуться. Хоть рука-то у меня и ослабла, ухватилась я за ткань большим и указательным и дернула ее на себя из темноты. Оказалось, тяжелая. Что-то к ней пристало. И тут-то я руку отдернула, как от горячей печки. Это что-то было, человеческий труп. Вернее сказать, уже скелет, одетый в синюю рубашку. С минуту я ничего не могла делать. Так испугала и поразило меня это открытие. Останки виднелись хорошо». Голова с клочками ярко-рыжих волос, торчавших из-под сгнившей черной шляпы. Одна рука в рукаве и часть туловища где-то от пояса и выше. Рубашка была застегнута под шеей на две-три пуговицы. Скоро я опять соображать начала. «Я же падаю! Мне нужна эта рубашка!» Такие вот мысли настоятельно долбились мне в голову. Работенка предстояла противная, но делать больше нечего в таких обстоятельствах. Собиралась я хорошенько дернуть за рубашку в надежде, что она где-нибудь порвется и отобрать ее у скелета. Рубашка будет моей. И вот я опять взялась покрепче за материю и рванула на себя со всей силы. Руку пронзила болью, и я выпустила ткань. Поболела и перестала. Начала тупо и терпимо ныть. Я осмотрела, что получилось. Пуговицы отлетели. До останков теперь можно дотянуться. Сама рубашка еще держится на плечах и руках скелета просто накинуто небрежно. От моих маневров и грудная клетка у бедняги обнажилась. Еще рывок, и останки будут совсем рядом, я смогу выпутать рубашку из костей. Но только я изготовилась к работе, как взор мое что-то привлекло. Копошиться? Что-то в этой полости меж серых костей. Я вытянула шею. Змеи! Клубок змей! Я дернулась назад, но, само собой, по-настоящему отступать было некуда. Ведь в плену меня держала это мшистая каменная западня. Не могу точно сказать, сколько гремучих змей извивалось в этом клубке, поскольку одни были большие, толще мои руки, а другие маленькие, некоторые всего со свинцовый карандаш, но думаю, никак не меньше сорока. С дрожащим сердцем смотрела я, как лениво они корчатся в грудной клетке мертвеца. Я потревожила их зимний сон в этой чудной берлоге, и они теперь, более-менее в себя придя, зашевелились и стали распутываться и расползаться туда и сюда. Хорошенькая, думаю, дельца. Рубашка мне нужна отчаянно, однако дальше ворошить змеиное гнездо не хотелось. Но пока обо всем этом размышляла, я помнила. Проседаю все дальше, меня затягивает. Куда? Быть может, в черное бездонное озеро, где плавает белая рыба, а глаз у нее нету вообще. А могут ли змеи укусить в их нынешнем сонном состоянии? Сдается мне, змеи не очень хорошо видят, если вообще у них есть зрение. Но также я наблюдала, что свет и солнечное тепло их как-то взбадривают. Мы в закроме для кукурузы у себя держали двух пятнистых королевских ужей, чтоб на крыс охотились. Я их нисколько не боялась. Саул и малыш Давид их звали. Хотя по-настоящему-то я про змей ничего и не знала. макасиновых щитомортников и гремучек По возможности следовало обходить десятой дорогой, а если мотыга под рукой, убивать. Вот и все, что мне было известно про ядовитых змей. Сломанная рука у меня заболела хуже, а под правой рукой маховая прокладка еще немного подалась, и в этот же миг вижу, из костей мертвеца змеи выползают. Господи, спаси меня! Я зубы сцепила и ухватилась за кость, что из синего рукава торчала. Дернула на себя и начисто эту руку у скелета из плеча вырвала. «Ужас», — скажет кто-то, — «но пусть этот кто-то поймет. Сейчас, по крайней мере, у меня появилось орудие». Рассмотрела я эту руку. В локте ее скрепляли хрящи. Подкрутив, я сумела ее в этом месте расцепить. Взяла длинную плечевую кость и сунула себе подмышку, чтобы поперечиной служила. Так я не провалюсь в дыру еще глубже, если до этого дойдет. Кость была довольно длинная, и я надеялась, что крепкая. Спасибо бедняги что оказался таким дылдой. Теперь у меня осталась нижняя часть. Две кости предплечья, кисти запястья, все одним куском. Я перехватил ее у локтя и давая от змей отмахиваться. «Эй, уходите, уходите!» — говорила я, шлепая их костями. «Сдайте назад! Эй, вы!» Удавалось неплохо. Вот только от всей этой суматохи они зашевелились проворнее, как я поняла. Стараясь не подпускать их к себе, я их только раззадоривала. Двигались они очень медленно, но их было так много, что за всеми не уследишь. От каждого удара руку мне обжигало болью. А можете себе представить, что удары эти были не сильные, змеи не убивали. Я и не собиралась. Мне нужно было их только не подпускать, и чтоб за спину не заползли. Размахнуться я могла градусов на 180, а то и меньше, потому как если они ко мне с тылу подберутся, тут-то мне и придет каюк. Сверху донесся шум. Посыпались песок и камешки. «Помогите!» — как закричу. «Я здесь, внизу, на помощь!» А сама думаю, слава богу, кто-то появился. Скоро меня вытащит из этой преисподней. На камень у меня перед носом что-то плюхнулось. Кровь. «Скорей!» — кричу я. «Тут кругом змеи и скелеты!» Сверху отвечает мужской голос. «А к весне готов руку дать на отсечение. Одним больше будет, маленьким и тощим!» То был голос Тома Чейни. «Недостаточно хорошо стало быть, я его убила. Он, видать, склонился над краем, и кровь капала из его раненой головы». «И как тебе там нравится?» — с издевкой спрашивает он. «Скинь мне веревку, Том! Ты ж не такой мерзавец, чтобы меня тут бросить!» «Так говоришь, не нравится!» Тут наверху крик раздался, возня и жуткий хруст. То приклад винтовки Кочета Кокберна размозжил раненую голову Тома Чейни. Меня просто завалило камнями и пылью. Свет померк, и я увидела, что прямо на меня сверху несется что-то крупное. Тело Тома Чейни. Я отклонилась назад, как могла, чтоб меня не ударило. Но все равно рухнул он в опасной близости. Он упал прямо на скелет, сокрушив его собою и запорошив мне все лицо и глаза грязью. А задаченные гремучки разлетелись во все стороны. Всю меня окружили. И я по ним заколотилась таким самозабвением, что тело мое провалилось в дыру. «Все!» Нет, задержалась. Я шатко висела в воздухе, держась под мышкой за кость. Мимо лица моего полетели мыши. Снизу, будто воробьи с кроны дерева на закате снялись. Над дырой теперь у меня оставались одна лишь голова, левая рука и плечо. Я висела под очень неудобным углом. От моей тяжести кость прогибалась, и я молилась, чтобы она выдержала. Левая рука у меня затекла. Я ею держалась изо всех сил, чтобы не упасть. Поэтому от змея берегаться не могла. Помогите! Кричу опять. На помощь! Сверху громыхнул голос кочета. Исполнитель спрашивает. Ты как там, ничего? Нет, плохо! Скорей! Я веревку тебе спускаю. Обвяжись под мышками, и узел получше затяни. Я не смогу с веревкой. Надо спуститься и мне помочь. Скорей! Я падаю! У меня на голове змеи! Держись, держись! раздался другой голос. То был Лабев. Значит, Техасец от удара оправился. Оба следопыта живы. У меня на глазах две гремучие змеи впились зубами в лицо и шею Тома Чейни. Тело его было безжизненно и не противилось. Я помню, еще подумала, какие негодяи, и в декабре кусаются. Вот вам живое доказательство. К моей руке приползла змейка поменьше, потерлась о кожу носом. Я руку чуть отодвинула, и змейка к ней опять приползла, и опять носом потерлась. Потом еще ближе и давай нижней челюстью меня по руке сверху гладить. Краем глаза я видела, что на левом плече у меня устроилась еще одна змея. Вся бездвижная и вялая. И не поймешь толком, мертвая или просто уснула. Но как бы дело ни обстояло, я совсем не хотела, чтобы она там у меня сидела. И начала я на кости всем телом тихонько раскачиваться из стороны в сторону, как на перекладине. От этого движения змея перевернулась белым пузом вверх, Я плечом дернула, и она скатилась во тьму, куда-то вниз. Тут меня и ужалила Я увидела, как змейка откидывает голову от моей руки, а возле рта у нее янтарная капелька яда. Она меня укусила. Рука у меня и так почти вся онемела от неудобства положения. Я ее почти что и не чувствовала. Слепень так ужалит. Но, думаю, повезло еще, что змея маленькая. Вот как хорошо я знала знаний А знающие люди мне потом сказали, что чем моложе змея, тем мощнее у нее яд. Он с возрастом слабнет. Я им верю.